Глава двенадцатая. Меня разбудил настойчивый стук в дверь. Кое-как, разлепив глаза, я посмотрел на часы и простонал. «Пять утра!» «Ну кому что надо в такую рань?» Сполз с кровати, шлепая босыми ступнями по полу, открыл с неудовольствием сглядываясь в посетителя, вернее, посетительницу. На пороге, облокотившись на дверной косяк, стояла Марина с собственной персоной в коротких шортах и майке-алкоголичке. Она задорно мне подмигнула. «Просыпайся, Соня!» «Ты чего?» — спросил я, с недоумением оглядывая её наряд. «Трахаться, что ли?» Девушка прыснула от смеха, произнесла. «Собирайся давай, ебак и грозный, на пробежку пошли!» «Кто мне да вечера рассказывал, как хочет стать сильнее?» «Ну не в пять же утра!» — возмутился я. «В пять, в пять?» Она бесцеремонно вломилась ко мне в комнату. «Давай!» Быстро холодной воды умылся и пошли! «Делать нечего!» Я тяжело вздохнул и молча поплелся в ванну. «А что тут скажешь?» «Все верно, говорил. И теперь, чтобы не прослыть балаболом, придется идти». Наскоро, взбодрившись и обтеревшись, я уже чуть более бодро вернулся обратно и принялся доставать из шкафа и натягивать новенький спортивный костюм. «Стоп-стоп», — сказала Марина, отбирая у меня штаны. «Шорты и майка, все остальное лишнее». Ну там же холодно», — возразил я, в термометр за окном, что показывал плюс 15 от силы. «Ничего». «По пути разогреешься». Была непреклонна женщина. «Изверги», – пробурчал я. «Эй!» – резко развернулся от шлепка по заднице. «Руки-то не распускай!» Не удержалась. Хитро прищурившись, ответила собеседница. «Не удержилась она». Обувшись, я выпал коридоры и, ежась от холода, поплелся следом за Мариной. Уже на улице, где только-только начало расцветать и на горизонте едва появлялась узкая светлая полоска, я увидел целую группу в точно таких же майках, в которой узнал девчонок из охраны. Тени теряя времени, подпрыгивали на месте, разминались, тянулись, прогревая суставы. Завидев меня, приостановились, с некоторым удивлением покосившись на довольную Марину. «У нас прибавление», – жизнерадостно сообщила Тэк. «Петя решил тоже бегать с нами по утрам». «Решил, как же». Буркнул я негромко, но после сразу заулыбался и помахал рукой. «Всем привет». «Значит так, Радиминцева ты за старшую. Ведёшь по обычному маршруту. Я с новеньким». Принялась раздавать указания моя непрошенная тренерша. «Мы тоже хотим с новеньким». Прозвучал из толпы. «Разговорчики!» Прикрикнула Марина. «И давайте-ка вперёд! Нечего ставить булки мять!» Не став больше препираться, видать дисциплина взяла своё, табун девок сорвался с места, сходу взяв хороший темп и быстро скрылся за углом усадьбы. Мы вновь остались вдвоём. На ну что, готов?» Повернулась ко мне женщина. «Да готов...» В прохладном утреннем воздухе я мигом покрылся гусиной кожей и уже подпрыгивал на месте, ежеси активно двигая локтями. «Рвать жилы не будем. Сперва посмотрим, что у тебя с выносливостью». Критически осмотрев мое не особо мускулистое тело, произнесла Марина. «Нормально мне с выносливостью. Даже чуть обиделся я. Секс-марафоны вон регулярно». «Но ты про зелье не забывай. Оно, помимо прочего, еще усталость снимает и подзаряжает неплохо». Хм, промычал я. Раньше как-то не задумывался о таком действии препарата. Вот тебе и хм, побежали. Марина с места перешла на легкий бег, и я потянулся за ней. Поначалу, конечно, пока организм не успел проснуться, ноги напоминали ходули. Но минут через пять маленько расходились, и я побежал уже свободно. Натоптанная тропа вела от усадьбы в лес, и вскоре мы неслись меж высоких сосен, перепрыгивая ямки, выступающие землекорни, остальные поваленные стволы. Все это отнимало дополнительные силы, и минут через десять я, почувствовал, как дают о себе знать некоторые напряженные мышцы связки ног, пожаловался все так же неутомимо держащейся впереди женщине. «А что, расчистить трассу нельзя было? Это ж не бег, а одно сплошное преодоление препятствий!» «Так и задумано, Петя, так и задумано!» Повернулась ко мне с легкой улыбкой на губах Марина. «Комплексная тренировка?» «Самая лучшая, но если устал, давай перейдем на шаг». «Не, бежим дальше!» Буркнул я чуть уязвленный подобным предложением. Тем более, что хоть дыхание мое стало более тяжелым, чувствовал я себя весьма сносно, организм разогрелся и тело прохлады уже не ощущало. В таком темпе мы пробежали еще минут 20, в таком темпе мы пробежали еще минут 20, когда при очередном перепрыгивании бревна у меня вдруг свело судорогой какую-то мышцу в голени, и я, не удержавшись, ткнулся коленями в землю. Поднявшись, дохромал до ближайшего дерева и усевшись, опираясь спиной на ствол, вытянул ногу вперед, пытаясь максимально расслабить. Видимо, эти мышцы я практически не задействовал раньше, и сейчас они не выдержали новой для себя нагрузки. Что случилось? Марина вернулась, присела на корточки подле, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Да нога!» – чуть скривившись, ответил я. «Свело». «Погоди, сейчас помогу». Девушка встала на одно колено, сильными, но осторожными движениями прошлась по ноге, проминая мышцы. «Тут?» «Да», – кивнул я. «Сейчас?» Я чуть дёрнулся, когда она неожиданно глубоко вмяла кончики пальцев мышцы голени, словно раздвигая их, добираясь к той самой отозвавшейся резкой боли. Но как только начала массировать, двигаясь вдоль неё и одновременно вокруг, боль отступила, и я почувствовал, как проходит ощущение натянутой струны, – сказал ей. Спасибо, так лучше. Подожди, все пройду на всякий случай. Не слушая возражений, Марина размяла мне не только голени, но и поднявшись выше, тщательно проработала мышцы бедра, включая внутреннюю поверхность до паха. Затем также размяла и вторую ногу. Наблюдая за ней, склонившейся надо мной, за ее чуткими пальцами, скользящими по коже, и особенно за грудью в чуть отвисшей маечке, я понял, что начинаю потихоньку возбуждаться. Она это тоже ощутила, бросив в мимолетный с капелькой взгляд, но сделала вид, что так и надо, и, закончив, отступила. Вставая и упирая руки в боки, спросила «Ну как?». Поднявшись следом, я несколько раз подпрыгнул, подвигался и благородно кивнул, с радостью чувствуя, что после массажа ноги словно стали легче. Ушла наливавшаяся в мускулы тяжесть, и я снова был готов промчаться хоть столько же. Углубившись в лес сильнее, мы неожиданно выбежали к глухому озеру с километров поперечники о существовании которого недалеко от нас я ранее даже не подозревал. Впрочем, наложников сюда и не водили, максимум ограничиваясь облагороженной парковкой территории. Тропа вела аккурат вокруг него, и несколько раз приходилось перебегать протоки и подблочные участки по нешироким доскам, небрежно брошенным сверху. Та еще акробатика, я вам скажу. Но подскользнулся я всего раз, да и то Марина успела меня подхватить. А сразу за озером неожиданно началась уже явно рукотворная полоса препятствий из натянутых между деревьев канатов, веревочных лестниц и мостиков на качающихся подвесах, живо напоминавших мне аттракцион моего мира, так называемые «дикие тропы». «Петя, тебе не обязательно». Попыталась было остановить меня женщина, но куда там? Стоило мне только увидеть все это богатство, как я немедленно полез к площадке на дереве, откуда начиналась полоса. «Сколько раз я проходил мимо подобных мест, и каждый раз то одно, то другое мешало, несмотря на большое желание попробовать, но уж здесь-то я точно своего не упущу». «Осторожней!» – встревоженно прозвучало снизу, когда я безбоязненно ухватился руками за натянутый трос. «Не бойся! крикнул я, азартно повисая на нем. Споро перебирая руками, добрался до соседнего дерева. Во мне не было уже прежних привычных по той жизни 120 килограммов живого веса, и гибкое юношеское тело отлично слушалось, даря массу приятных впечатлений. После троса шел веревочный мостик, с которого я чуть было не сорвался на бегу, буквально вырвав из марины встревоженный вскрик, но успел зацепиться за нижние веревки, я снова на руках добрался по ним до следующей площадки, где меня ждала и вовсе офигенная вещь. Новый трос, по которому следовало съезжать, держась за рукоять с блоком. Пётр, я запрещаю!» Закричала опять моя тренерша. Но я лишь успокаивающе махнул рукой, схватившись за блок с криком «Джеронимо!» Помчался со все увеличивающейся скоростью вниз. Мысль о том, что разогнался, я как-то чересчур, что не видно почему-то никаких тормозных приспособлений, пришла ко мне уже на полдороги к кустам, в которых этот трос скрывался. А за кустами я внезапно заметил еще одну здоровенную сосну и вдруг отчетливо понял, что финиширую, если срочно чего-нибудь не предприму прямиком в нее. На принятие решения У меня оставались считанные секунды И все, что я смог сделать Это, предварительно зажмурившись Вытянуть вперед ноги и опустить рукоять Влетая на полной скорости в кусты Ай, ай, Я с треском проломил телом жесткие колючие ветки, закрыв руками голову и собирая все неровности и препятствия на своем пути. Благо, еще в последний момент увело чуть в сторону, так что с сосной я разминулся. Но как назло, за кустами начинался какой-то овраг, и в один момент я неожиданно вновь оказался в воздухе, сорвавшись со склона вниз и врюхался прямиком в ручей, бегущий по дну, с шумом и плеском оканчивая свой эпический полет». Ну, по крайней мере, остался живым и более-менее целым, резюмировал я, полежав в прохладной воде. Наклонил голову, разглядывая кровоточащие царапины на руках и ногах. Ну и видок. Тот ты, Марина, обрадуется? Приподнявшись, кое-как выкарабкался на скользящий бережок, пополз обратно. Естественно, по дороге весь по уши извозюкался в грязи. Ну, что делать? Похоже, при приземлении подвернул стопу и теперь отталкивался лишь одной ногой, потому как на вторую, распухшую стреляющую болью, при любом прикосновении было совершенно невозможна операция. «Вот ты где!» Прозвучал надо мной рассерженный голос, а затем, взяв за шкирку меня словно котенка, выдернули наверх, и я повис мокрый, грязный, напротив с холодным бешенством удерживающий меня на весу женщины. «Доигрался!» «Я ни о чем не жалею!» Поморщившись, твёрдо заявил, когда она наконец поставила меня на землю. Картина, конечно, получилась та ещё. В грязи, в крови, на одной ноге, в изодранной об кусты майке. Я вспомнил свой полёт и невольно восхитился. Не, ну круто я летел. Короче, некуда! Буркнула Марина и подхватила под руку, медленно и осторожно повела обратно в усадьбу. Минут через пятнадцать мы вышли к выполняющим упражнениям на лужайке девчатам, что давным-давно пробежку закончили. Увидев меня, такого красивого, кто-то присвистнул и протянул, обращаясь к хмуро поддерживающей мою тушку женщине. «Ну ты даёшь, мать! Ты где вот так ухайдокола? В болоте, что ли, утопить пыталась?» «Я сам!» – поспешно ответил я, чтобы отмести ненужные интонуации. «Сам утопиться пытался?» Округлила глаза всё та же девушка. «Да не пытался и не топиться!» Вынужден был вскрикнуть я, чтобы пресечь бесконтрольное распространение слухов. «Просто упал в кусты, потом во овраг, а там ручей!» «Просто упал?» Все снова с подозрением посмотрели на Марину. «Да она меня наоборот, можно сказать, спасла!» Видя такое, попытался я встать на её защиту, но мне, похоже, поверили слабые Пошли в лазарет. Буркнула женщина, идя мимо остальных. Провожающих нас долгими взглядами, я понял, что слухов избежать не удастся. Уже внутри, когда мы поковыляли в ни разу досель не виденный мною тут лазарет, неожиданно натолкнулись на Илану, причем в форме с оружием. Видать, стояла на дежурстве, поэтому я ее на пробежке и не встретил. Мазнув по мне скучающим взглядом, девушка вдруг замерла. Я увидел, как расширились ее глаза. Сорвавшись с места, она подбежала тревожно воскликнула, обращаясь к моей спутнице. «Что с ним?» Но у Марины, похоже, настроения общаться не было совсем. Я ее понимал. Как-никак это она взяла на мной шефство и не доглядела. Стоило ли говорить, что на не вовремя попавшуюся на пути охранницу она посмотрела безо всякой приязни. «Сержанты!» Грубовато рявкнула в ответ. «Вам что, заняться нечем? Или кто-то дал разрешение покинуть пост?» «Вы мне не командиры», – нахмурившись ответила Семенова. «Зато старше по званию намного, поэтому отставьте разговорчики и возвращайтесь к своим непосредственным обязанностям! С дороги, я сказала!» Девушка поспешно отодвинулась, не смея перечить разозлившейся майоре. «Нормально, всё», – шепотом сообщил я, проходя мимо. Упал с обрыва нечаянно. «Номандить!» «Прошептала та. Вот это нормально». Но Марина уводила меня всё дальше, я уже не услышал, что ещё Илана думает по этому поводу. А затем передо мной распахнул свои широкие двери, лазарет усадьбы. Дверь внедорожника с чмокающим звуком захлопнулась. Блеснув стеклами солнцезащитных очков, Мирослава окинула полупустую в это время улицу и, достав телефон, набрала знакомый номер. Три долгих гудка никто не брал трубку, после чего щёлкнуло соединение и чуть глуховатый женский голос произнёс. Ресторан прохлада, седьмой столик. Бросив трубку обратно в карман, безопасница прошла с полкилометра, свернув на пересечение улиц направо, и зашла в предупредительно распахнутую швейцаром массивно дубовые двери заведения. Огляделась. Ресторан этот был местом скромным и достаточно тихим, к тому же оборудованным помимо общего зала и кабинками с идеально подходящими для приватных бесед, столиками на четверых. Пройдя в одну из таких, Мирослава пожала руку поднявшейся ей навстречу работнице салона госпожи Зольды. Здравствуй, Светлана. Знакомы они были с весьма давних пор, еще со времен службы Гержовской в качестве офицера имперской безопасности. Тогда Палкина Светлана Геннадьевна попала в поле зрения Мирослава в связи с кое-какими махинациями, будучи интенданткой роты тяжелой пехоты. После приватного разговора и обрисованных перспектив прапорки не оставалось ничего иного, как подписать соглашение о содействии и снабжать госпожу полковницу информацию о происходящем в подразделении и особенно во всей интендантской службе ЗАБВО, который на тот момент курировала по линии контрразведения разведки Мирослава. Лет с тех пор прошло немало, и дорожки женщины разошлись, но неожиданно сошлись вновь уже в столице Урала. Хоть прошлый компромат особого значения уже ни для кого не имел, но отказывать полковнице, хоть и в отставке, Палкине не решалось. Тем более, что Мирослава свою просьбу подкрепила весьма достойным денежным вознаграждением. Так что можешь рассказать про этого Иванова? Спросила Гержовская, когда их заказ принесли, официант удалился, оставляя вдвоём. Да ничего особенного. Светлана протянула худенькую папку. Вот и результаты медосмотра. Но там всё стандартно. мельком просмотрев несколько сиротливо лежащих листочков, безопасница сфотографировала их, сохраняя в память телефона, отдала обратно. Опять взглянула на бывшую сексотку. «Постарайся вспомнить, были ли какие-нибудь отречи от других в поведении, во внешности, в чём угодно?» «Да нет». Задумчиво ответила женщина. «Все вроде как у всех, хотя...» Она замерла, вспоминая. «Ну?» — поторопила ту Мирослава. «Знаешь, он показался мне каким-то чересчур спокойным. Остальные, сама знаешь, достаточно нервно реагируют на незнакомую речь, пока внедрение языковой матрицы не пройдет. А этот как-то прямо ровно себя вел, словно понимал, — произнесла Гержовская. «Ну, можно, наверное, так сказать», – кивнула через секунду Светлана. «Он и процесс обучения перенес легче, чем другие». «Сильно легче?» – уточнила безопасница. «Заметно». «А, вспомнила! С ним еще и другой момент был». «Какой?» «Имя». Когда им уже после внедрения «Матрицы» давали имена и фамилии, он попросил самостоятельно выбрать свое. «Значит, Петром он назвал себя сам?» «Выходит, сам». Задумчиво откинувшись назад, Гержовская вновь перебрала в голове все факты – Весьма настораживающе, между прочим. Спустя минуту снова посмотрела на работницу салона и решительно сказала. «Так, это все, конечно, хорошо, но мало. Мне нужно, чтобы это нашла сведения о той партии наемниц, что доставили его сюда. Кто такие? Как зовут? Где можно найти?» «Госпожа...» С осуждением произнесла Палкина. «Вы просите слишком многого. Эти сведения хранятся у самой госпожи Зольда, достать их крайне сложно, но можно...» Перебила ее Мирослава. «Это будет дорого», – подумав, заявила Светлана. Гержовская чуть улыбнулась. Она уже давно разглядела данную особенность своей собеседницы. Для той не существовало нерешаемых задач. Вопрос стоял только в сумме. Настоящая тендантка что тут еще скажешь? Деньги – не вопрос. Скажи, сколько и когда ждать результата. «Минимум в пятеро больше, чем за это». Женщина ткнула в папку на столе. «И может вырасти. Возможно, некоторые сложности. По срокам не раньше, чем через пару недель. Точнее сказать не могу». «Пойдет». Кивнула Мирослава. Затем достала и выложила на стол пачку наличных. «Здесь задаток. Начинай работать. Остальное через пару дней».